То есть действительно потянул на себя. Но чем скорее сознание возвращалось, тем отчетливее я понимал, что это не просто обрывок памяти. Мои руки стискивали веревку. На миг почувствовалось, будто я обвивший под дождем белье, которое треплет ветер, дождь, ветер, земное притяжение и прочие силы природы прибивают меня к земле, но я делаю все, чтобы выполнить свою бельевую миссию в этой жизни. Почему мне почувствовалось именно так, я не понял. «Наверное, я слишком привык разглядывать любую ситуацию под удобным для себя углом». Следующее, что я осознал. Верхняя и нижняя половина моего тела пребывали в совершенно разных состояниях. Точнее, нижняя половина не чувствовала ничего. Что происходит с верхней, я вроде бы разобрался. Голова болит, щека приклеена к холодной скале, руки судорожно вцепились в веревку, желудок подтянут к горлу, а в грудную клетку упирается что-то острое. С этим понятно. А с тем, что ниже... Сам черт не разберет. Может, моей нижней половины больше не существует? Может от удара я развалился пополам, по линии разрезанного животе, и весь мой низ уже валяется на дне какой-нибудь пропасти? Мои бедра, вспоминал я, ногти на ногах, мои кишки, член, яйца, мое. Да нет, не может такого быть. Иначе моя верхняя половина давно бы уже так не мучилась. И я попробовал мыслить еще хладнокровнее. Моя нижняя половина на месте. Просто по какой-то причине лишилась чувств. Я крепко зажмурился, переждал волну боли в голове и полностью сосредоточился на том, что у меня внизу. Но все мои усилия напоминали воззвание к пенису, который не хочет вставать. Все равно, что пинать пустоту. Почему-то я вспомнил длинноволосую библиотекаршу с растянутым желудком. Так вот, кто оказался в моей постели той ночью, когда мой пенис не встал как положено? Вот из-за кого все пошло на перекосяк. С другой стороны, нельзя же обвинять ее во всех моих бедах. Что не говори, а цель жизни все же не только в том, чтобы стоял пенис. Эта истина открылась мне еще в молодости, когда я читал пармскую обитель Стендалья. Я выкинул мысли о стоящем пенисе из головы. Итак, признал я наконец, две половины моего тела живут совершенно разной жизнью. Одна, например, болтается где-нибудь в космосе. или скажем нижняя свисает с края скалы над пропастью, а верхняя держит ее за ноги, не давая упасть. Именно для этого я изжимаю веревку из последних сил. Глаза я открыл от яркого света. Толстушка нагнувшись, светила фонариком мне в лицо. Скорее, кричала она, или мы оба погибнем. Я попытался встать, но это оказалось не так легко. Хочешь выпрямить ноги? А нечего. Выпустив веревку из рук и ваткнув локти в камень, я приподнялся насколько хватило сил. Тело было страшно тяжелым, а скала вокруг влажная и скользкая, точно от крови. Откуда вокруг столько влаги, я не понимал, но думать об этом было некогда. Рана болела так, словно мне только что вспороли живот заново, а потом и спина ли ботинками, тяжелыми, армейскими ботинками. Мое тело, мое сознание, мою жизнь. И все же я умудрился сантиметр за сантиметром приподняться на руках. И обнаружилось, что пряжка ремня зацепилась за скалу, а веревка, привязанная к ремню, тянет к верху. Все это никак не помогало меня спасать. Только зря теребила рану на животе. Отпусти веревку! заорал я туда, откуда бил свет. Я как-нибудь сам попробую. Только не дергай. Ты в порядке? В порядке. Не помру. Так и не отцепившись пряжкой от скалы, я напряг последние силы и вытянул нижнюю часть тела из ямы, в которую провалился. Убедившись, что я вылез полностью, толстушка наклонилась и с любопытством меня ощупала, проверяя, все ли на месте. «Извини, что не могла тебя вытащить», — сказала она. «Пришлось за валун держаться, чтоб самой к тебе не сверзиться». «Да ладно. Но почему ты не сказала, что здесь яма?» «Когда бы я успела? Я же кричала тебе «стой».» «Я не слышал». «Нужно срочно уходить», — торопила она. «Здесь таких дыр навалом, поэтому двигайся очень внимательно». Выберемся отсюда, и мы уцели. А замешкаемся, из нас высохнет кровь, и мы уснем здесь навсегда. Кровь? Она посветила в дыру, из которой я выбрался, круглую, вырытую словно по циркулю, диаметром около метра. Потом посветила вокруг. Вокруг, до куда хватало глаз, зияли точно такие же ямы. Одни шириной в метр, другие сантиметров тридцать, но ими было изрыто буквально все вокруг. Это очень напоминало гигантский пчелиный улей. С одной лишь разницей. Скала между ними, якобы твёрдая, волновалась, как зыбучий песок. Сперва я подумал, что от удара у меня испортилось зрение, и осветил фонариком свою ладонь. Не дрожит, не извивается. Ладонь как ладонь. Стало быть, дело не в зрении. Скала действительно шевелилась. «Пиявки», — сказала Толстушка. «Сейчас из ям полезут миллионы пиявок. Если не успеем убежать, они высосут из нас всю кровь, только кожа останется». Чёрт! Ругнулся я. Так это и есть то, что хуже землетрясения? Нет, ответила она. Это цветочки. Самое страшное ещё впереди. Идём скорее. Связанные одной верёвкой мы двинулись по кишящей пиявками скале. Омерзение, липкое и холодное, пробегало по ногам, забиралось под одежду и извиваясь ползало по спине. Только не отрывай ног от земли, предупредила она. Свалимся в яму, нам конец. Там в этих тварях просто утонешь. Она крепко вцепилась в мой локоть, а я ухватился за рукав ее куртки. Ловировать по скользким перемычкам в локоть шириной оказалось непросто. Раздавленные пиявки липли к подошвам точно желе, и твердо ступать не получалось. Я чувствовал, что в меня впилились за ушами, но даже не мог стряхнуть эту мерзость. Левой рукой я сжимал фонарик, а правой держал ее рукав и не мог отпустить ни то ни другое. Я светил себе подноги и продвигался вперед, содрогаясь от омерзения. Пиявки покрывали буквально все. При одной мысли об этом я впадал в полулобморек, а тварь становилась все больше. Уж не здесь ли же бервоги приносили жертвы богам? предположил я. Точно, подтвердила она. Ты очень догадлив. Просто есновидящий какой-то, согласился я.